Он усиленно разнюхивал в Сити и на бирже, пока не разузнал все относительно состояния наследницы, порядка и способа размещения ее капиталов и местоположения принадлежащих ей недвижимостей. Фред булок один из его главных осведомителей, был бы не прочь и сам поторговаться за нее, как выразился наш юный банкир. Но только он уже записал себе на приход Марию Осборн.